Верховники 1730 года В ночь на 19 января 1730 года в Москве в Лефортовском дворце умер от оспы 15-летний император Петр II, внук преобразователя, не назначив себе преемника. Вместе с ним гасла династия, пресекалась мужская линия дома Романовых. Вместе с тем престола наследие осталось без прочных законодательных норм и законных наследников. Закон Петра I, неясный, произвольно толкуемый и оставленный без действия самим законодавцам, терял свою нормирующую силу, а Екатеринин Тестамент и не имел ее, как документ спорный. Для замещения престола перебирали весь наличный царский дом.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 Присутствие шести лиц только из двух знатнейших боярских фамилий придавало осьмечленному совету не только аристократический, но и прямо олигархический характер. На совещании говорили много и долго, с немалым разгласием по выражению Феофана Прокоповича. Заявление князя долгорукова отца второй невесты Петра II, о праве его дочери на престол, будто бы завещано ей покойным женихом, и чье-то предложение о царицы бабки были отклонены, как непристойны.